Глава 7. Мечта Че Гевары и рождение ОПЕК Будьте реалистами, требуйте невозможного. Че Гевара В 1950-60-х х годах ближневосточные государства были крайне недовольны нефтяным порядком, установленным семью сестрами. Структура отрасли в то время выглядела так. Большую часть доходов от продажи нефти забирали англо-американские предприятия, а местные правительства получали свою долю в виде роялти и налогов. Если недовольство таким положением вещей превышало некоторый предел, правительство в одностороннем порядке национализировало нефтяную отрасль, как это сделал, например, Масаддык в Иране. Однако такому государству оказывалось невероятно трудно выйти на рынок нефти, где заправляли США и Британия. Кроме того, Режимы нефтяных государств Ближнего Востока в некотором смысле политически зависели от Вашингтона и Лондона. В Иране династия Пихлеви вернула власть посредством переворота, организованного английской и американской разведками. В Саудовской Аравии династия Саудов опиралась на покровительство США – установленные двумя западными державами политические и экономические ограничения в глазах арабских националистов были проявлением западного империализма. Поэтому отношение к Британии и США, королевской семьи, большинства населения и антимонархических группировок резко отличалось. Чтобы сдерживать недовольных, иранский шах пехлеви создал тайную полицию «Савак», которая выслеживала и беспощадно карала, последователей исламского фундаментализма. Примечание. Полное официальное название – Служба информации и безопасности страны. САВАК – аббревиатура названия организации на ФАРСИ. Постепенно вопрос прав человека в Иране стал международно обсуждаемой проблемой. В Саудовской Аравии, недовольных тем, что ресурсами их страны распоряжается американская компания «Арамка», было не меньше – в этой стране принципы фундаментализма всегда были сильны, и ее неприятие западной цивилизации было едва ли не большим, чем в других арабских странах. Деятель более позднего времени Усама бен Ладен, который родился и вырос в Саудовской Аравии, был категорическим противником сближения его страны с США и впоследствии стал одним из главных врагов Америки. Примечание. Международный террорист – лидер запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Аль-Каида». Первый министр нефти Саудовской Аравии Абдулла Тарики, арабский националист и ярый противник альянса США, мечтал о национализации Арамка, чтобы его страна могла производить нефть самостоятельно. И несмотря на это, королевская династия назначила его на министерский пост. Подобный выбор проамериканского короля – действительно был необычным, как если бы консервативное правительство назначило на важный пост какого-нибудь крайнего либерала. Однако именно личные взгляды Тарики стали одной из причин такого решения. Он мог, не оглядываясь на мнение США, говорить о том, о чем король не мог позволить себе высказаться публично. При этом для королевской династии Тарики был активом, от которого можно избавиться, если он перестанет приносить пользу. В первую очередь конфликт интересов между ближневосточными государствами и семью сестрами вызывала цена продажи нефти. Тарики хотел добиться для Саудовской Аравии права устанавливать цены на сырую нефть, которая в то время принадлежала семи сестрам. Цены того периода определялись не на открытом рынке, как это сейчас происходит с нефтью марок WTI или Brent. Семь сестер устанавливали официальные цены в одностороннем порядке. Примечание основные марки нефти, которыми торгуют на биржах западных государств. Разумеется, государства, производители нефти были этим недовольны, поскольку критерием распределения доходов между компанией и государством была цена продажи, и если она падала, то падал и государственный доход. С ценой нефти было напрямую связано и благосостояние королевской семьи, поэтому королю Саудовской Аравии нужен был человек, с жесткой позицией и стремлением устанавливать цены. Тарики подходил для этой цели как нельзя лучше. За Атлантическим океаном в Южной Америке тоже росло недовольство США. Человеком, выразившим его, стал Хуан Перес Альфонсо, министр горнодобывающей промышленности и нефти Венесуэлы, на фоне роста производства нефти на Ближнем Востоке во второй половине 1950-х годов США, подстраиваясь под новые условия рынка, ввели систему квот на импорт венесуэльской нефти. В то же время нефть из Мексики и Канады импортировалась без квот. Альфонсо был в ярости. Два недовольных сложившимся порядком человека впервые встретились в 1959 году, замечательно поладили и договорились объединить усилия в противостоянии Америки. А в следующем 1960 году произошли события, которые заставили двух министров поторопиться с выполнением договоренностей. В августе 1960 года генеральный директор «Эксон» Монте редбоун принял важное решение – снизить цену за баррель ближневосточной нефти на 10%. Примечание. Автор, скорее всего, ошибся в написании имени – Человека, который был президентом с 1954 по 1963 год и генеральным директором тогда еще не Эксон, а Standard Oil of New Jersey, звали Монро Редбоун. Вслед за Эксон также поступили BP и другие крупные нефтяные компании. Этот шаг взвинтил недовольство ближневосточных государств до предела. Страны, добывающие нефть, не могли согласиться с решением, принятым за дверями офисов американских компаний где-то за океаном. Разъяренные Тарики позвонил Альфонсо, и они приступили к осуществлению плана, о котором договаривались годом ранее. К Венесуэле и Саудовской Аравии присоединились Иран, Ирак и Кувейт. И в сентябре 1960 года была создана Организация стран-экспортеров нефти – ОПЕК. Примечание. Принятая в русском языке аббревиатура является калькой с английского OPEC – Organization of Petroleum Exporting Countries. Эти пять стран в то время отвечали примерно за 80% экспорта сырой нефти. И одно это показывает, что условия для господства над рынком были уже созданы. Сейчас ОПЕК упоминается почти в каждой новости, связанной с нефтью. Однако до начала 1970-х годов влияние этой организации было незначительным из-за запутанной политико-экономической ситуации, разбить которую можно на три составных элемента. Во-первых, на следующий год после основания ОПЕК к власти в США пришел Джон Кеннеди. Его администрация начала проект масштабной экономической помощи странам Центральной и Латинской Америки. «Альянс за прогресс» в надежде остановить распространение коммунизма с Кубы, где победила революция во главе с Фиделем Кастро и чегеварой Венесуэла стала главным получателем этой помощи, и антиамериканские ряды в регионе поредели. Американский подход был похож на план Маршала, меры возрождения европейской экономики после Второй мировой войны. Помогая Европе, США рассчитывали сдержать мощь СССР и остановить распространение советского влияния, «Альянс за прогресс» также был призван добиться победы в идеологическом противостоянии и установить выгодный США экономический порядок. Подробнее мы поговорим об этом в третьей и четвертой частях книги. Этот план отличало от плана Маршалла лишь то, что он был направлен на сдерживание Кубы, а не СССР, и то, что помимо Кубы он подразумевал сдерживание недавно созданного ОПЕК ради пресечения антиамериканских настроений в Венесуэле, главном производителе нефти в Латинской Америке. чегевара призывал быть реалистами, но фактически его идеалы были мечтой о невозможном. Перед всеми его планами стояла стена, выстроенная нефтью. Перемены такого масштаба всегда зависят не столько от личных идеалов, сколько от мировых течений. И если считать эти мировые течения выражением всех стремлений человечества, в центре этих стремлений была нефть. Во-вторых, отношения между двумя крупнейшими производителями нефти на Ближнем Востоке, Ираном и Саудовской Аравией, были далеко не безоблачными. Это было соперничество за доминирование в регионе, осложненное противостояние мусульман-суннитов Саудовской Аравии и мусульман-шиитов Ирана. Более того, поскольку в Саудовской Аравии жили арабы, говорящие по-арабски, а в Иране персы, говорящие на фарси, Их сотрудничество не могло стать таким же, как между США и Британией, объединенных общей культурой и языком. На тот момент отношения обоих государств с США были скорее дружескими. И хотя в обеих странах росло недовольство произволом американских компаний в установлении цен на нефть, стать союзниками исключительно на этой почве было непросто. В-третьих, государства-производители нефти зависели от основных нефтяных компаний во всем, от капиталов и технологий, необходимых для разработки месторождений, до продажи добытой нефти. Эта причина превалировала над остальными. Структура отрасли была такова, что резкий разворот на наперекор сестрам был невозможен. Превращение ОПЕК в действительно серьезную силу – заслуга Ахмеда Заки Ямани второго министра нефти Саудовской Аравии, занимавшего этот пост 24 года. После того, как в 1962 году Абдулла Тарики был освобожден от должности, Ямани, занявший его место, превратил ОПЕК в ось мирового нефтяного порядка и решающую силу политических коалиций. Выпускник Университета Нью-Йорка и Гарвардской школы права, Ямани, благодаря своей проницательности, умелой политике и искусным договоренностям об объемах поставок, успешно взаимодействовал с Арамко и сумел сплотить ряды ОПЕК. Он же оказался в самом центре нефтяного шока 1970-х, о котором мы поговорим позже. Но главное, Ямани, прозванный нефтяным шейхом Аравии, достиг своей величайшей цели – национализации Арамко.